7. К тому времени, когда был задан последний вопрос и записан последний ответ, уже давно стемнело. У Рози кружилась голова, и она ощущала некоторое оцепенение, как после тестов в старших классах, которые порой проводились в течение целого дня. Густавсон вышел, чтобы сложить в папку свое бумаготворчество, неся его перед собой как Библию, и Рози поднялась на ноги. Она двинулась по направлению к Биллу, который тоже встал. Джерд еще раньше ушла искать дамский туалет. «Миссис МакКлендон!» — позвал ее Хейл. Усталость Рози смыла неожиданное страшное предчувствие. Они остались здесь только вдвоем. Билл был слишком далеко, чтобы расслышать то, что может сказать ей Хейл, а тот будет говорить сейчас тихо и доверительно». Он скажет ей, чтобы она немедленно прекратила валять дурочку насчет своего мужа, пока еще есть время, если не хочет крупных неприятностей. Чтобы с этого момента держала свой рот на замке среди полицейских, за исключением тех случаев, когда кто-то из них или А. задаст ей вопрос, или Б. расстегнет свою ширинку. Он напомнит ей, что это дело семейное, что... «Я возьму его», — мягко произнес Хейл. «Не знаю, сумею ли я вас убедить в этом, но все равно мне нужно, чтобы вы услышали, как я это сказал. Я возьму его, даю слово». Она смотрела на него, разинув рот. «Я сделаю это, потому что он убийца, потому что он безумен и опасен». И еще я сделаю это, потому что мне не нравится, как вы оглядываете полицейский участок и вздрагиваете каждый раз, когда где-то хлопает дверь. И как вы незаметно съеживаетесь каждый раз, когда я шевелю рукой. Я не... Вы, да. Вы не можете скрыть это. Впрочем, для меня тут нет ничего удивительного, поскольку тому есть объяснение» если бы я был женщиной и прошел через тот ад, через который прошли вы. Он осекся, взглянув на нее с участием. Вам когда-нибудь приходило в голову, как вам повезло, что вы остались в живых? Да, сказала Рози. Ноги ее дрожали. Билл стоял у барьера и с явной озабоченностью смотрел на нее. Она выдавила улыбку и подняла один палец. Еще одну минутку. Ну вот, сказал Хейл. Он оглядел участок, и розе проследила за его взглядом. За одним из столов полицейский допрашивал плачущего подростка в школьной курточке. За другим, стоявшим возле большого, от пола до потолка окна с проводками сигнализации, полицейский в форме и снявший пиджак-детектив с пристегнутым к поясу полицейским револьвером 38-го калибра, просматривали пачку фотографий, наклонившись друг к другу. У ряда компьютерных мониторов на противоположной стороне комнаты Густавсон обсуждал свой протокол с молодым пареньком в синем костюме, выглядевшим, как показалось Розе, не старше 18 лет. «Вам многое известно о полицейских», — сказал Хейл. «Но то, что вы знаете о них, нетипично». Она не знала, как ответить на это, но он, казалось, и не ждал ответа. «Хотите знать самое главное объяснение, почему я схвачу его, миссис маклендон «Нумеро уна» в старом хит-параде. Она кивнула. «Я возьму его, потому что он полицейский. Герой полицейский. Бог ты мой. Но в следующий раз, когда его рыло появится на первой страничке газеты в его родном городке», Текст будет сообщать о смерти Нормана Дэниелса или о том, что он находится в кандалах и в оранжевом фургоне. «Спасибо за то, что вы сказали это», — произнесла Рози. «Для меня это очень много значит». Он подвел ее к Биллу, который открыл дверцу барьера и обнял ее. Закрыв глаза, она крепко прижалась к нему. «Миссис МакКлендон», — снова окликнул ее Хейл. Она открыла глаза, увидела Джерд, возвращающуюся в комнату, и махнула ей рукой. Потом она посмотрела на Хейла. застенчиво но уже без страха. «Можете называть меня Рози, если хотите». Он отреагировал приветливой улыбкой и спросил. «Хотите услышать нечто такое, что подтвердит правоту моих слов?» «Я... да, наверное». «Позвольте мне угадать» попросил Бил. «У вас возникли проблемы с полицейскими там, в родном городке Рози». Хейл мрачно улыбнулся. «Да, это так. Они не решаются отправить нам по факсу данные о группе крови Дэниелса и даже его отпечатки пальцев. Мы уже имеем дело с полицейскими адвокатами, легавые и стряпчие». «Они защищают его», — сказала Рози. «Я знала, что так будет». «Пока что да. Это инстинкт. Вроде того, который заставляет тебя бросать все и кидаться в погоню за убийцей, когда пришлют полицейского. Но они прекратят подсыпать песок в шестеренки, как только до них дойдет, что все правда». «Вы действительно верите в это?» – спросила Джерд. Он обдумал вопрос и кивнул. «Да, я уверен. «Как насчет полицейской охраны для Рози, пока все это не закончится?» — спросил Билл. Хейл снова кивнул. «Уже отправлена патрульная машина к вашему дому на Трентон-стрит, Рози». Она перевела взгляд с Джерд на Билла и Хейла, снова ощутив страх. Судьба продолжала преподносить ей сюрпризы. Стоило ей только поверить, что она контролирует ситуацию, как ей наносился удар с какой-то новой стороны». Зачем? Он не знает, где я живу. Он не может знать, где. Поэтому он и пришел на пикник. Он думал, что я буду там. Синтия не сказала ему, ведь так? Она говорит, что нет. Хейл сделал ударение на втором слове, но такое легкое, что Рози не обратила на это внимания. А Джерд и бил уловили его и переглянулись. Ну вот, и Джерд тоже не сказала ему. Ты сказала, Джерд? «Нет, мэм», — ответила Джерд. «Ну, я люблю играть наверняка. Давайте остановимся на этом. Я отправил ребят к вашему дому и машины для прикрытия. Две машины в окрестностях. Мне не хочется пугать вас, но человек, знакомый с полицейскими мерами, особый орешек. Лучше не рисковать». «Как скажете», — тихо проговорила Рози. «Мисс Киншоу. Я распоряжусь, чтобы кто-нибудь отвез вас, куда вы пожелаете. — В Эйтингерс, — сказала Джерд и оправила свой сарафан. — Я устрою классный номер на концерте. Хейл ухмыльнулся и протянул руку Биллу. — Был рад познакомиться с вами, мистер Стейнер. Билл пожал ее. — Взаимно. Спасибо за все. — Это моя работа. Он перевел взгляд с Джерд на розик. «Спокойной ночи, девочки!» Потом он снова быстро глянул на Джерд, и его лицо расплылось в улыбке, от которой в одно мгновение стало на пятнадцать лет моложе. «Ну, класс!» – сказал он и рассмеялся. В следующее мгновение Джерд смеялась вместе с ним.